Корона Ару медленно повернул голову, вглядываясь в лица членов экипажа. Все молчали. Ждали. Радиация на планете достигает такого уровня, что биологическая жизнь того типа, который обитал на планете до возникновения конфликта, невозможна. Предполагаем, что даже если кто-то из обитателей синей планеты смог спрятаться во время катастрофы в подземном укрытии, к настоящему времени он уже погиб. Уровень радиации опускается крайне медленно. Во время конфликта на планету враждующими сторонами было сброшено несколько сот крупных ядерных устройств и уничтожено большинство населенных пунктов. Загребен аккуратно сложил листок и разгладил его. «Вопросы есть?» «Ясно теперь, куда мы направляемся?» «Боже мой!» — вздохнула тетя Миля. «Всю свою землю погубили?» «Да». — сказал корона Ару. — Не осталось даже животных, даже птиц. Там совершенно пусто. — А как возник конфликт? — спросил Кудараускас. — Мы еще не знаем. — И наша задача узнать как можно больше о погибшей цивилизации? — И это тоже, — подтвердил Ару. Капитан Загребен сел рядом с гостями на диванчик, предоставил им возможность отвечать на вопросы. — Почему именно мы? — спросил Павлыш. — «Наш капитан сам задал этот вопрос несколько минут назад». «Я отвечу», — обернулся к капитану Корона Ару. «Конечно», — сказал капитан, — «вы лучше меня знаете». Капитан положил на столик лист с переводом донесения, и тут же Антипин протянул руку и взял его со стола. Снежина заглянула Антипину через плечо. Донесение было напечатано на знакомом аппарате. Еще вчера Снежина получала у мозга консультацию по хранению запасных стержней. Консультация была выполнена на такой же бумаге и этим же шрифтом. «В документе, который взял механик Антипин», — сказал Корона Ару, Антипин поднял голову, удивился, что Корона уже запомнил его имя, «есть этому объяснение. Разведдиск совершил посадку в одном из городов, взял пробы воздуха, почвы, нашел кое-какие предметы, изготовленные обитателями синей планеты. Среди них оказалось и вот это». Аро оттянул зеленую чешуйчатую кожу на боку, обнаружился карман и осторожно вытащил фотографию. На ней был изображен человек. Человек стоял на берегу озера в тени астролистого дерева. Человек улыбался.